Промучившись неделю, Мирович пришел к Ломоносову и передал ему рассказ Бавыкиной. И, кстати, Михаил Васильевич, а вы не знаете, что дальше стало с бедными заключенными? Расскажите. Изволь, расскажу. Как сблизился я с фаворитом покойной государыни, с Иваном Ивановичем Шуваловым, стал этот юный вельможа, а мой патронный друг... Ездить ко мне на беседу о пользе наук и на уроки стихосложения Как-то раз доверил он мне тайну о содержании младенца императора Вот так, Михаил Васильевич Где же теперь содержатся заключенные? Анна Леопольдовна и ее сын? На твоей родине, в архирейском подворье в Холмогорах Разве не в Соловках? Коммуникации там по полугода с берегом не бывает Так боятся это кто поудаль держать Да и лед с осени помешал тронуться в Белое море Как же они там живут? Иванушку известное дело порознь содержит от родителей и сестер Внесли его бедного в монастырский двор, закрытого с головой Чтобы никто и не знал, где и кого там прячут Как же! — Как же так? — Заключенные есть заключенные. Понятное дело, трудно им стало. В Раненбурге, сам понимаешь, все были вместе, да и свободнее жили, гуляли по роще, на реке. А тут не только за ограду двора, из комнат на крыльцо выпускать не велено. Вот так-то, Михаил Васильевич, вот так-то. А мне, признаться, очень понравилось ваше последняя ода. Так-то, Василий Яковлевич, Шувалов говорил правду. Но надо заметить, что доставитель арестантов, барон Корф, сильно заботился о сосланных. Но его отозвали, а надзор за секретными персонами поручили капитану Миллеру. Вот оно что. Принцесса по весне родила второго сына, Петра. А через год родила третьего, Алексея. И от всех родов на 28 году жизни кончилась Тело ее по именному указу было тайно в спирте привезено в Петербург. Из церемонии погребено в Александровской лавре. Рядом с ее матерью, царевной Катериной Ивановной. Императрица при похоронах много плакала. Сам я видел. Пристав Миллер неотлучно находился при Иванушке. И в полном уединении чего чуть было не тронулся умом, вслед за чертовым. Ему разрешили выписать жену, но чтобы она, блюдя секрет, в принцевых комнатах не исходна была. На десятом году Иванушка чуть было не умер от повальной в тех местах злокачественной хворобы. На двенадцатом его разлучили с Миллером, его наградили деревнями и переместили полковником фузелерного какого-то полка в Казань. Перед его выездом с принцем произошли два весьма важных события. Какие? А вот постой. Стемнело. Растопим камин. Леночка. Глянька, открыта ли труба. Все в порядке, папа. Спасибо, доченька.